В любви необходимо быть точным. Я должна была представить себе весь этот ужас расставания. Страх, постоянный страх. Что с ним там случится? Он один, без меня. Кто поможет ему? Кто закроет его, если в лицо ему наведут револьвер? Кристо заплакала. Она всегда плакала беззвучно. Только спина тряслась или лист слезы, неутешные, как у маленькой девочки. Она помнилась свое детство, детское впечатление, чем чище человек, утверждал Пол, тем больше он помнит свое детство. Когда соседская Герда, ей было, кажется, четыре годика, каждое утро просыпаясь, начинала плакать в голос, ой какой-то, папа тогда сказал Кристи, видишь, как это некрасиво, голосить. Это она так привлекает к себе внимание. Вырастет, боюсь, будет нехорошим человеком. А вдруг это не игра, а у пола настоящий инфаркт, подумала она. Телеграмма Элизабет такая тревожная, у ней столько отчаяния. А ты хочешь. Возразила она себе, чтобы сестричка сделала приписку «Игра развивается как надо, все хорошо, мы их дурачим». «О, Боже мой, ну и Котовасия, ну и путаница! За что нам все это? Я мечтаю только об одном». Купить билет и вылететь первым же рейсом к нему, и быть подле Это такое счастье видеть его лицо, целовать его ледяные пальцы. указательные весь желтый, от его лаки-страйк. Как-то элегантно, что он курит солдатские сигареты даже в том, что они у него крошатся из какой-то затаённый, истинно мужской, очень достойный шик. А что, если его отправят в этой чёртовой больнице? Эта мысль была до того невыносима, что Криста сняла трубку телефона. Сейчас закажу Голливуд, но их всех к черту прилечу к Элизабет, заберу пола сюда. Дальше такое невозможно. Положи трубку, сказала она себе. Положи. Если ты хочешь потерять мужчину, которого любишь больше жизни, который... Твоя гордость поступай так, как подсказывает чувство. Если же ты мечтаешь быть с ним столько, сколько определил Господь, руководствуйся рассудком. Такие, как Пол, не любят истерики и бабства, потому что слишком высоко чтут женщину, которой преданы. Это слабым мужчинам нравится, когда женщина ведет корабль, приняв на себя тяжкое бремя ответственных решений. Какой ужас! «О, нет, ничего страшнее матриархата. Мужчина для того и создан Господом, чтобы мы имели право ощущать свою женственность». Кристина надела свой самый любимый толстый джемпер, спортивные брюки, башмаки на толстой подошве, сложила тетради в сумку, забросила ее за спину, спустилась вниз Выкатила из-под навеса, что стоял рядом с домом, велосипед и отправилась в университет. Бедненький Пауль, подумала она о своем коллеге. Докторант, влюблен, приглашает в кино. Как это горько обманывать его, играя какое-то подобие чувства? Я объясню ему все позже, перед тем, как уеду. Он должен понять, он чистый человек, такие добры сердцем.